Глава вторая. Триумф радикализма в 1917 году. Когда старый режим начинает разваливаться, многих крикунов, которые дотоле молились о пришествии этого дня, охватывает паника. Эрик Хоффер, истинно верующий. Между падением царизма в феврале 1917 года и большевистским захватом власти в Петрограде в октябре Россия пережила социальную революцию снизу, не имевшую себе равных в современной истории. Накопившие в нескольких поколениях ненависть к привилегированным слоям, к экспансии и репрессиям, Революционизированные тремя годами войны и воспаленные внезапным падением царизма массы, рабочие, солдаты и крестьяне захватывали помещичьи усадьбы, гарнизоны, крупные имения. Утомленные войной, жаждавшие земли и социального равноправия, они стихийно совершали народный переворот против самодержавия без контроля со стороны каких-либо политических партий. К лету 1917 года все традиционные формы политической и экономической иерархической власти и привилегий разваливались под натиском, принимавшим все более насильственные формы. На местах возникли новые народные децентрализованные институты, местные советы, выбиравшие по всей стране представителей, и высшие советы – Рабочие комитеты на предприятиях, солдатские комитеты в армии, крестьянские комитеты в деревнях, принявшиеся делить помещичьи владения. В то время как настроение народа с каждым месяцем становилось все более радикальным и бурным, новое временное правительство в Петрограде проводило политику умеренности и законности. Правительству, возникшему как коалиция консервативных и либеральных политиков, Противостоял слева в качестве социалистической, но лояльной оппозиции Петроградский совет, руководимый социалистами, революционерами и меньшевиками. Весной под давлением происходивших в стране событий Временное правительство было преобразовано в коалицию либеральных демократов и умеренных социалистов из Советов. И стало возглавляться социалистом-революционером Александром Керенским. Однако, несмотря на новый состав, правительство продолжало требовать порядка и дисциплины, осуждало революционные волнения, настаивало на продолжении войны с Германией, либо до победного конца, либо до мира, достигнутого путем переговоров, и оттягивало решение важнейших социальных проблем, в особенности вопроса о земле до созыва учредительного собрания, который намечался на конец года. В разгар революции снизу режим умеренности, либеральный, социалистический или какой-нибудь иной, не имел шансов удержаться теснимая теми же социальными и военными проблемами, которые опрокинули самодержавие и находясь в течение 9 месяцев во власти кризисов, Временное правительство стало, наконец, их жертвой. Перед своим падением в 1917 году оно не пользовалось никакой поддержкой народа, не располагало достаточными войсками для поддержания порядка в городах, не было способно остановить захват земель, руководить военными действиями и хотя бы как-то сопротивляться большевистскому перевороту 25 октября, осуществленному небольшими силами. Вряд ли можно согласиться с такой оценкой автором вооруженного восстания 25 октября. Победа восстания была обеспечена тем, что на стороне большевистской партии выступало большинство трудящегося населения страны. Накануне Октябрьского вооруженного восстания общая численность Красной гвардии в стране составляла около 75 тысяч, причем 20 тысяч из них находились в Петрограде, 30 тысяч – в Москве и Центральном промышленном районе. За большевиками шла половина действующей армии, особенно войска Северного и Западного фронтов, а также Балтийский флот. Силы контрреволюции в Петрограде насчитывали 15-20 тысяч человек. Здесь автор придерживается тезиса не марксистской историографии, о случайности победы Великого Октября, о том, что Октябрьская революция – это верхушечный переворот. Это же острое несоответствие между умеренностью властей и народным радикализмом привело к банкротству Тех социалистов, которые поддерживали правительство, они превратились в защитников закона и порядка и этим изолировали себя от собственных бушующих избирателей. К сентябрю эсеровское и меньшевистское влияние в важнейших советах обеих столиц было заменено большевистским. Мы не будем здесь останавливаться на периоде головокружительного успеха большевизма в 1917 году, когда партия еще в феврале, насчитывающая 24 тысячи членов и обладавшая небольшим влиянием, в октябре стала массовой организацией, в которую входили 350 тысяч человек. Подчеркнем, что утверждение, будто партия была в 1917 году, Непредставительным узурпатором власти есть заблуждение. Большевикам помогли, конечно, нерешительность и некомпетентность соперников, ленинская решимость и способность сплотить свою партию на боевых позициях и просто удача. Но также верно и то, что партия была единственно весомой политической силой, систематически в течение всего 1917 года, поддерживавший все радикальные настроения масс и явившийся их выразителем. Будучи до конца в меньшинстве, на выборах в учредительное собрание в ноябре они получили лишь около 25% голосов. Большевики не могли подталкивать революцию снизу или управлять ею, но они одни поняли ее направление и потому выстояли. Несмотря на растущее число советских и западных монографий, удовлетворительного исследования по социальной истории революции 1917 года пока еще нет. Роль Бухарина в этих событиях, его вклад в успех партии заслуживают особого внимания по двум причинам – благодаря этому Бухарин сумел подняться над старшими по возрасту и занимавшими более высокое положение большевиками, претендентами на руководящую роль в партии. В то же время это предопределило его лидерство в оппозиции левых большевиков ленинской политики всего через три месяца после прихода партии к власти. И то, и другое проистекает из того факта, что Ленин и левые большевики – Со своим наиболее выдающимся представителем Бухариным находились в принципиальном согласии по всем основным проблемам, стоявшим перед партией в 1917 году. Это единодушие привело Бухарина накануне его 25-летия в возглавляемую Лениным руководящую верхушку большевиков, которая стала правительством Советской России. В феврале 1918 года, когда Ленин отошел от своего бескомпромиссного радикализма 1917 года, Бухарин и левые стали в оппозицию. Автор имеет в виду подписание Брестского мира, которое было вынужденной уступкой молодой Советской Республики превосходящим силам германского империализма. Бухарин последовательно выступал против мирного договора с Германией. Вскоре он открыто признал эту, по его словам, крупнейшую политическую ошибку. Спорные вопросы, по которым Бухарин и Ленин резко расходились в эмиграции, К 1917 году были либо разрешены, либо потеряли свою актуальность в значительной степени потому, что вождь изменил свое отношение к ним. Знаменательно разрешение и мелких споров между Бухариным и Лениным. Например, в 1917 году для привлечения народных масс к большевикам Ленин умело сочетал лозунг поражения своего правительства» с антивоенными мирными лозунгами, подобными тем, которые Бухарин и Бажийская группа выдвигали на Бернской конференции. К тому же Ленин, отойдя от своей прежней позиции, серией примирительных жестов дал возможность Троцкому и его последователям вступить в большевистскую партию. Призыв Бухарина к единению всех активных марксистов, выступавших против войны, призыв, брошенный им в 1915 году, наконец стал осуществляться, во всяком случае на этот раз. Поэтому именно ему было поручено приветствовать троцкистов на шестом съезде партии в июле 1917 года. В этом зале, заверял он собравшихся, нет ни одного человека, который не чувствовал бы необходимости объединить все жизненные силы социал-демократии. Но главной причиной возрождения солидарности было принятие Ленином максималистского направления, воплощенного в Бухаринском призыве к революционному разрушению буржуазного государства. В своих знаменитых апрельских тезисах, провозглашенных в 1917 году после возвращения в Россию, Ленин, к изумлению партийных руководителей, включил антигосударственные воззрения в политическую программу. До возвращения Ленина партийные руководители в России, возглавляемые Каменевым и Сталином, считали, что возникшая после падения царизма «буржуазная республика» просуществует долго и что большевики будут в ней лояльной оппозицией соответственным образом они сформулировали партийную политику ленинские и апрельские тезисы выдвигали совсем другую ориентацию настаивая на том что русская революция уже движется от своей буржуазной фазы Ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства, Ленин требует никакой поддержки Временному правительству, ни его военным усилиям, ни его внутренней политике, какова бы она ни была. Он призывает к разрушению существующего государства, устранению полиции, армии, чиновничества, созданию революционного правительства, советов, государства-коммуны, которое одно могло вести революционную войну против всех империалистических держав. Социал-демократам, которые относились к его предложениям как к разнузданному анархизму или безумству сумасшедшего, советовалось, так же, как раньше Бухадин советовал Ленину, прочесть, что говорили Маркс и Энгельс о типе государства, необходимого пролетариату. Апрельские тезисы сжато и ярко предвосхитили работу Ленина «Государство и революция», написанную в августе и сентябре, и провозгласили его политическую программу 1917 года «Долой, Временное правительство. Вся власть Советом. Апрельские тезисы, явившиеся кратким изложением неопубликованной речи, произнесенной Лениным по возвращении. «Выводы Ленина провозгласили необходимость восстания и социалистической революции» и хотя он лишь вскользь затрагивал вопрос о сроках их проведения ввергли большинство большевистских руководителей в состояние расстройства и замешательства как вспоминал бухарин через семь лет часть нашей собственной партии и притом немалая часть нашей собственной партии увидела в этом чуть ли не измену обычной марксистской идеологии Неуверенность, робость, молчаливое принятие парламентской демократии после многих лет борьбы с самодержавием и буквальное прочтение марксизма, который внушал, что социальные условия в крестьянской России не созрели для пролетарской или социалистической революции, были причиной того, что многие старые большевистские руководители без энтузиазма и даже открыто враждебно отнеслись к ленинскому призыву к восстанию. Их сопротивление включало как публичную оппозицию ближайших соратников, в том числе Зиновьева, Каменева, Рыкова и Ногина, так и широко распространенные и постоянные колебания верхушки нашей партии, страшившейся борьбы за власть. Для подготовки социалистической революции Ленин должен был сначала революционизировать свою собственную партию, Тяжелой борьбой за это он был занят, начиная с апреля до заключительного момента в октябре. В конце концов, он смог достичь этого, использовав не только свою огромную способность к убеждению, но и содействие и помощь тех, кто ранее был в стране от высшего партийного руководства. Две группы были решающими в этом отношении троцкисты, занявшие высокое положение в партии сразу после вступления в нее и игравшие главную роль в Петрограде, и юное левое крыло большевиков, пользовавшееся наибольшим влиянием в Москве. Среди последних Бухарин был самым выдающимся. Подобно большинству молодых большевиков, Бухарин не испытывал симпатий к умеренности и либеральным увещеванием нового буржуазно-демократического правительства – и предвидел Вторую революцию. Это настолько сильно объединило его с Лениным, что даже отдельные стычки по поводу теоретического раздела партийной программы, происшедшие летом, не смогли серьезно разъединить их. Апрельские тезисы Ленина, подтвержденные его личным переданным через Крупскую заверением, узаконили радикальную позицию Бухарина по вопросу о государстве, основному и принципиальному вопросу практики революционного класса. Вооруженные этой перспективой и Ленин, и Бухарин стояли все время на левом фланге партии в 1917 году. Рецензия Бухарина на работу Ленина «Государство и революция». 1918 год, страница 19 в результате Бухарин перестал быть полуизгоем и на шестом партийном съезде в июле стал полноправным членом Центрального комитета Генерального штаба большевизма 1917 года. В отсутствии Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого он, как и Сталин, выступал на съезде с основным докладом, что означало его принадлежность к высшему партийному руководству. Речь Бухарина о войне и международном положении, по-видимому, являлась главным докладом на съезде. Бухарин выступил с докладом на девятом заседании съезда 30 июля 1917 года. Ранее были заслушаны доклад Свердлова и политический отчет ЦК, сделанный Сталиным. И именно Бухарин написал манифест революции, главный документ съезда. Ареной деятельности Бухарина, где он в 1917 году выдвинулся в качестве представителя высшего партийного руководства и внес свой вклад в радикализацию партии, была Москва. Постоянно игнорируемой истории революции, которая ориентируется на Петроград, этот город принес партии некоторые из ее самых ранних и наиболее важных успехов. Первоначально, однако, в среде московских большевиков, как и в большинстве партийных организаций, произошел глубокий раскол между защитниками умеренности и сторонниками радикализма. Правые большевики обладали особым влиянием в степенной древней столице, находившейся в сердце крестьянской России, и это укрепляло их осторожное воззрение. «Здесь, в самом центре буржуазной Москвы», — размышлял один из них, — «мы действительно кажемся себе пигмеями, задумавшими своротить гору». Рыков правые силы концентрировались в городской партийной организации, Московском комитете, чье руководство включало многих защитников умеренности, в том числе Нагина и Рыкова. Однако на другом крыле партийцев-москвичей была сильная и влиятельная группа воинствующих молодых большевиков, обосновавшихся в Московском областном бюро. Ответственная за все партийные организации в 13 центральных провинциях вокруг Москвы, где жило 37% населения страны, а к октябрю сосредоточилось 20% общего количества членов партии, бюро было оплотом левых большевиков. По прибытии в Москву в начале мая Бухарин снова вошел в состав Московского городского комитета. В равной мере важно и то, что он вошел в состав узкого руководства Московского областного бюро, где он заново объединился со своими доэмигрантскими друзьями. Документальные материалы не подтверждают вхождение Бухарина в узкий состав Московского областного бюро РСТРПБ. Первая областная партийная конференция состоялась 19-21 апреля 1917 года, когда Бухарина в Москве еще не было. На второй областной конференции 21-23 июля Бухарин не присутствовал и в областное бюро не избирался. Третья областная конференция состоялась в декабре 1917 года. Первый состав узкого бюро – МОБ – РСДРПБ, был избран 17 мая 1917 года на пленарном заседании областного бюро. В него вошли Бубнов, Кизельштейн, Ломов, Нацаренус, Оболенский, Яковлева. 19 августа 1917 года в узком составе бюро произошли частичные изменения. Вместо Бубнова в него был введен Альперович. В воспоминаниях Ломова и Стукова, на которые ссылается Коэн, ошибочно утверждается вхождение Бухарина в областное бюро, причем о его узком составе не упоминается. Но в целом Бухарин оказывал значительное влияние на работу областного бюро и его узкого состава. Бюро стало исходным пунктом его деятельности и его влияние в 1917-1918 годах. Ни Бухарин в своей автобиографии, ни Морецкий в его официальной биографии не упоминают о членстве Бухарина в бюро, как можно предположить, из-за той роли, которую этот орган играл потом в оппозиции левых большевиков. Доказательство того, что он не только состоял в бюро, но и был членом узкого круга его руководителей, в статье Ломова в дни бури и натиска 1927 год номер десятой страницы 166-167 в воспоминаниях Стукова под редакцией Овсянникова страницы 40 и 108-я. Деятельность большевиков в Москве в 1917 году разворачивалась в борьбе за преобладающие позиции между склонявшимся к осторожности Московским комитетом и радикальным, настроенным на восстание, бюро. Удовлетворительно написанной истории политического развития Московской парторганизации нет, в дополнение к цитируемым в настоящей главе статьям, воспоминаниям и монографиям глава шестая И октябрь в Москве. Москва 1967 год. Два обстоятельства усиливали это соперничество. Во-первых, бюро формально имело власть над Московским комитетом, который считался просто одной из областных организаций. Ситуация обидная и оспариваемая более старым и почтенным городским комитетом. Разногласия проистекали от того, что полномочия трех московских партийных организаций городской, районной и областной частично совпадали. «Москва в двух революциях». «Москва, 1958 год», страница 394. Во-вторых, отношения между ними регулярно обострялись конфликтом поколений. К началу лета бюро было во власти большевиков поколения Бухарина, Штаб-бюро находился в Москве, и его главными руководителями были Бухарин, Осинский, Владимир Смирнов, Ломов, Яковлева, Кизельштейн и Иван Стуков. Исключая Яковлеву, которой исполнилось 33 года, остальным не было 30, то есть это поколение было на 10-20 лет моложе руководителей Московского комитета. Хотя потом в комитет вошло несколько молодых руководителей. В разные периоды в 1917 году в бюро входили другие видные руководители, такие как Бубнов и Сокольников. Эти семеро, однако, составляли ее руководящее ядро. Автобиография Ломова, страница 339, его воспоминания 1927 год, страницы со 166 по 168, -ю. воспоминания Стукова, страницы с 40 по 45 и Яковлевой, 1922 год, страницы с 302 по 306. -ю. Среди руководителей Московского комитета, не все из которых придерживались умеренной линии, были Нагин, Альминский, Скворцов-Степанов, Смедович, Теодорович, Мещеряков, Владимирский и Покровский. Биографические очерки о некоторых из них в работе «Герои октября» Книга об участниках Великой Октябрьской социалистической революции в Москве. Москва, 1967 год. Хотя большинство Московского комитета в конечном итоге поддержало восстание, его реакция на радикальный курс, провозглашенный Ленином и Левыми, была замедленной и нерешительной во всех отношениях. Большинство его старших по возрасту членов полагали, как утверждал один из них, что нет ни сил, ни объективных условий для этого. Смедович. Руководителей бюро, постоянно подталкивавших старших партийцев из городского комитета, очень волновало во время октября и то, что миролюбивые взгляды и значительные колебания МК могут стать роковыми в решающий момент. Воспоминания Яковлевой. Поэтому, несмотря на решительную поддержку со стороны некоторых старых московских большевиков, молодые москвичи склонны были рассматривать окончательную победу революции в Москве как свое личное движение, проявление большой силы своего поколения. Как позднее высказался по этому поводу Осинский – Они вели борьбу за власть при значительном сопротивлении большей части старшего поколения московских работников. Замечание Ломова. Это ощущение принадлежности к одному поколению, чувство самоуважения, укоренившееся в них во время общих испытаний в 1906-1910 годах, сделали молодых москвичей Особой группой в партии в 1917 году и позднее. Как и прежде, Бухарин играл среди них видную роль, сохраняя политические и личные связи со всеми остальными. Осинский, Смирнов, Ломов, Яковлева и ее столь же известный среди большевиков брат Николай были его ближайшими друзьями до эмиграции. Ломов, например, был горячим последователем более яркого Бухарина, о котором он говорил с любовью и благоговением. А Яковлевой и ее братья Бухарин посвятил свою работу памяти Николая, убитого во время Гражданской войны. Меньше известно о Кизельштейне и Стукове, которые появились в Москве только в 1917 году, но стали верными и пылкими сторонниками местного бюро в последующих партийных спорах. Шестой съезд, 1934 год, страницы 331-332. Кизельштейн появился в Москве не в 1917 году, а намного раньше. Еще в 1909 году он принимал активное участие в работе Московской большевистской организации. Об этом, в частности, говорится в книге «Герои октября», о которой упоминает автор.